Алиса из сказки. Угол атаки. Как ты думаешь, астроном – это интересная работа? Астроном? Даже не знаю, не думала никогда. Ты хочешь стать астрономом? Глаза у Алисы зеленые и немножко насмешливые, а волосы очень светлые, и она совсем не похожа на рыжую лесу. Да и кота, который живет у нее дома, зовут совершенно по-русски Горшком, а вовсе не Базилио. Но Френу все равно казалось, что она из сказки, и он все время старался быть к ней поближе. Она этого, конечно, не замечала, а если и замечала, то делала вид, что не замечает, потому что, хоть они и учились в одной школе, Алиса была на год старше, и водиться с мелюзгой ей ясно дело не пристало. А он был в нее влюблен, и это было ужасно, потому что ни с кем ведь не поделишься. Сестренку Алинку, которая обычно в курсе всех его сердечных увлечений, в это дело посвящать нельзя. Маме обязательно доложит, а мама с Алисиной мамой вместе работает, то есть ей непременно станет известно. А это же кошмар! Одноклассников с одноклассницами тоже лучше держать подальше, а то до Ирки дойдет. А и Ирку ведь терять никак нельзя, потому что и она тоже ведь любимая. Тоже Странно, что за параллельные чувства такие, думал Френ. Так не бывает. Нельзя любить сразу двух. Да не двух даже, а трех. Есть ведь еще Надя, владивостокская кузина Гоши Кита. Она, конечно, редко приезжает, но когда приезжает, сразу становится любимой номер один. Вот если любишь не одну, а трех, это еще любовь или уже жадность? Черт, и не спросишь ни у кого. С родителями на такие темы Френ старался не говорить. Не потому, что их мнение не уважал, скорее наоборот, слишком уважал и потому спорить не хотел. А спорить обязательно придется, как ни крути, они хоть и моложе остальных родителей, но все равно в другую эпоху выросли. Конечно, на старых фотографиях юная мама в бикини и солнечных очках даст фору любой из его сверстниц, а папа в шевелюре а-ля Стиви Вандер в галстуке селедке и широченных брюках-трубах, просто из стиляга из журнала «Ровесник», Но они все же тащатся от Кобзона и Карила Гота, а на пластинке Бонни эм и Мамасун Папас смотрят косо. Ха, послушали бы они Дэна Маккаферти или Шизанутого Озика? Идти за советом к старшим товарищам? Это к тем, которые, как в пятом классе, начали пускать слюни над учебником по анатомии, так до сих пор утереться не могут? Спасибо, лучше уж своими силами. Но свои мозги тоже ответа не давали» как и книги «Универсальный источник знаний». Из книг выходило, что в одну отдельно взятую единицу времени любить, хоть ты тресни, можно только одну отдельно взятую особу, и если вдруг начинает брезжить среди строчек спасительное множественное число, типа «Я вас любил», то сразу оборачивается всего лишь вежливой формой обращения. Заикнулся как-то Гоша об этой проблеме. Так он, хоть и лучший друг, спел с почему-то эстонским акцентом «Если б я был султан, я бы имел трех жен». И Френ про Алису решил ему не говорить. Из опасения быть засмеянным. Год разницы, а фонареть – это ж практически старуха. Так и страдал в одиночестве. Алиса была активисткой. И Френ из-за этого тоже стал активистом, и теперь они каждый вторник встречались на заседаниях школьного комитета комсомола. И он всегда старался усесться за большим комкомовским столом рядом с ней, и скоро она уже сама придерживала для него стул по соседству. На этих глупых бюро первый секретарь часто делал им замечания. «В кругу товарищей, мол, шептаться неприлично!» Но ее волосы так приятно пахли. А кружево школьного фартука иногда касалось его правого плеча, и он, хотя и знал, что не может чувствовать этого прикосновения через толстую ткань своего пиджака, все равно его чувствовал. И сердце замирало так сладко, как умеет замирать только в ранней юности, когда по уши влюблен, а потом с годами забывает, как это делается. «Ты хочешь стать астрономом?» – спрашивала Алиса, и ее глаза зеленели не насмешливо, а восхищенно, и ему от этого становилось радостно и немножко стыдно, как будто он пообещал ей стать астрономом, а сам не стал, то есть обманул. Да и заговорил-то об этом только, чтобы не сидеть сиднем, чтобы услышать ее тихий голос, вдохнуть ее аромат, ощутить неощущаемое сквозь пиджак прикосновение. Раньше Френн собирался в астрономию всерьез. Зимой, когда темнеет рано, не раз уходил в отрыв от пацанов и забирался на гаражи. Или, если была лень, просто находил сугроб помягче и залегал в него лицом к звездам. Чуть не с первого класса мог найти в небе любое созвездие и даже некоторые туманности. Но потом выяснилось, что в астрономии главное не синий колпак со снежинками из золотой фольги и даже не телескоп, торчащий из круглого купола обсерватории, как пушка из танковой башни, а скучная наука физика. И астрономия плавно перекочевала в архив других не менее экзотических профессиональных пристрастий, в котором к тому моменту благополучно ветшали желание стать Машинистом нефтеналивного состава километровой длины, оператором огромной печатной машины и шагающим экскаваторщиком. Вот кем Фрэнд точно не хотел быть никогда, это космонавтом или подводником никак не мог взять в толк, от чего все вокруг только ими и грезят. Это ж жуть какая все время в небольшом и намертво запечатанном помещении. Его представления о прекрасном были диаметрально противоположными. Он бредил свободой, неограниченным пространством. Он всегда хотел увидеть свет. Летом Алиса съездила в лагерь комсомольского актива, где не валялась на пляже и не собирала корни плоды, а занималась какими-то комсомольско-активными делами. И так ей это понравилось, что в первый же сентябрьский вторник на первом после каникул комитетском заседании Она тряхнула локонами, которые на фоне загорелой за лета кожи казались совсем уж бело-золотыми, и восторженно сказала Френу. «Знаешь, Яшенька, ты должен туда поехать на следующий год, это так здорово. Только обязательно нужно попасть в камертон». А почему не в ксилофон или в каментерн? Он был уже восьмиклассником, то есть до невозможности взрослым. А взрослым положено очаровывать дам и гимназисток, небрежно брошенными колкостями и остроумностями. «Дурачок!» – она легонько шлепнула его по плечу, а он даже не попытался увернуться. «Камертон – это отряд, в который берут только юнкоров». «Ты уверена, что не юнкеров?» Она снова улыбнулась. «А что? Охмурение по науке – это, похоже, не такое уж шарлатанство», – подумал Френ. И твердо решил стать юнкором, что бы это ни значило. Ему очень хотелось на следующий год поехать в загадочный Камертон вместе с ней. И он поехал. А она нет. И это было обидно, как будто Алиса отомстила ему за пустой треп об астрономии. Но обида быстро прошла, а кружок юных корреспондентов остался. И последние два школьных года Френ посвятил написанию заметок в городскую газету и производству репортажей для детско-юношеской редакции Краевого радио. И когда «Комсомольская правда» объявила конкурс для таких же увлеченных, Фрэн понял – вот она, ловушка для птицы цвета ультрамарин. Чтобы победить во всесоюзном состязании юнкоров, нужно было отправить в редакцию заметку на тему «Во что мы играем?». Еще не написав ни слова, он знал главный приз, внеконкурсное зачисление на журфак МГУ, его и только его. Как когда-то самый главный новогодний подарок за поэму «Вовка микроб». Такой фактуры нет больше ни у кого. Совсем недавно гость телерадио снова попотчевала всю огромную страну похождениями бравого солдата Штирлица, и население в очередной раз пребывало под впечатлением от мужественной находчивости советского разведчика и бесхребетного коварства его обаятельного врага Мюллера. На днях, разыскивая свой чертежный набор, Фрэн залез в Алинкин ящик их общего письменного стола. Сестренка вечно утаскивала к себе его ученические принадлежности. Ну, конечно, так и есть. Вот три остро отточенных карандаша разной твердости, вот линейка, транспортир, перышко для туши. А это что? Похоже на отцовское исполкомовское удостоверение, только явно самодельное, со следами клея на неровных краях. Внутри все почти по-настоящему. Алинкина фотография, фамилия, имя, отчество, звание. «Звание?» «Ну да, звание. Унтер-офицер СС». Нарисованная от руки печать, чья-то робкая подпись. «А почему ты только унтер?» — спросил он после ужина. «Как-то не солидно». «Да мне вообще хотели ефрейтора написать», — пожаловалась Алина. И посмотрела на него подозрительно. «А ты откуда знаешь? Это же секрет». «Командир ваш рассказал», — оберштурмбангруппенфюрер. «Вот видишь, Ройдель себе какое звание взял. Не выговоришь», — фыркнула сестренка, — «а меня ефрейтором». Через полчаса Фрэм знал все о созданной пятиклассниками подпольной ячейке НСДРП. Имена и звания руководителей, идеологов, тыловиков и изготовителей документов. Не знал только поставленных целей. На этот вопрос Алинка отвечала смутно — Ну интересно же, да еще секретно. Через неделю в адрес главной молодежной газеты страны ушел заказной конверт с четырьмя тетрадными листами и каллиграфической надписью «На конкурс, во что мы играем». А еще через месяц Френа во внеурочное время вызвали в горком комсомола. Приз вручать решил он, поправляя пробор. Встретила его второй секретарь Татьяна Рамзановна Николюк красивая и нагастая, на которую он засматривался, и о которой даже иногда мечтал перед сном, особенно когда Ирку долго не видел. Ну или Алису, не говоря уж о Наде, которую вообще видел редко. Обычно Татьяна Рамзановна ему дружески улыбалась, но сегодня вид у нее был не очень приветливый. «Подожди здесь», — сказала она, а сама зашла в кабинет первого. Через пару минут выглянула и, придерживая обитую стеганым дерматином дверь, приказала «Заходи, герой». Таким разъяренным Фима Васинова дядю Френ не видел никогда. «Ты что же, не соображаешь, что творишь?» — загромыхал главный комсомолец без прелюдий. «Ты дурачок или провокатор?» В данной ситуации Френ предпочел бы дурачка, но вопрос, похоже, был пока риторическим. «Ты всех тут подставить решил? Ты что понаписал, писатель хренов?» Наум Давыдович потрясал теми самыми тетрадными листочками. «Это на конкурс в «Комсомольскую правду». Да уж вижу, что не в Биробиджан, Эрштерн. Прямо и непосредственно в Москву. Чтоб сразу со всех головы поснимали. Чего мелочиться? В крае, в области, здесь, да? Почему? Почему? Почему, а? Он еще имеет наглость спрашивать. Во что играют простые советские пятиклассники в простой советской школе?» — зачитал главный, выстраданные Френом строчки. — В пятнашке, выжигалы, в дочке матери, так? — Не так. Простые советские пятиклассники в простой советской школе играют в фашистов. Твое творчество. — Я не выдумал, Наум Давидович, это правда. — Правда, значит. А кто в этой простой советской школе секретарь комсомольской организации? Не ты разве? Кто вот здесь... В этом простом советском кабинете на бюро горкома каждый месяц штаны протирает не ты? Ты что, не мог эту свою правду здесь обсудить? Или ты со мной, может, не знаком, и с Татьяной Рамзановной тоже? Или дешевой буржуазной сенсации захотелось простому советскому комсомольцу? Да черт с тобой, на нас тебе насрать, на свое будущее тоже, а сестра? А отец тебе тоже до лампочки? Отец отделался неприятной беседой с начальством. Наума Давидовича с должности не сняли. Татьяна тоже устояла на своих замечательных ногах. И даже Френа почему-то из комсомола не поперли. Хотя он был почти уверен, что без этого не обойдется. Только изгнали с должности школьного комсорга. С которой, впрочем, он распрощался вообще без сожаления, потому что Алиса к этому времени как раз кончила школу и уехала поступать в университет, а без нее на заседаниях стало совсем тоскливо. К тому же замечания по поводу дисциплины за большим столом теперь делали не ему, а он, а работа надзирателя нравилась ему еще меньше, чем астронома или даже экскаваторщика. И совсем уж несравнимо меньше, чем загадочный и манящий труд репортера. И на поросшем жухлой травой склоне, над глинистым речным заливом, выплюнув в воду блестящую пивную струю, на вопрос одноклассников Френ ответил. «Астрономии нихт. Пойду на журналистику». «В Политене журналистики нет», — сказал Вас. «И в нархозе нету», — сказал Шуцик. «Да ее вообще в Хабаровске нигде нет!» – расстроился Гоша Кит. «Ты что, Френ, в Москву все-таки собрался?» «Зачем в Москву?» «Во Владивосток!» И он подмигнул Киту. «Поближе к твоей тетке и к кузине!»